28 сентября 1908 года. Утро. Лондон. Отель Сент-Джеймс. Лондонская конференция проводилась в арендованном для этой цели отеле Сент-Джеймс. Его сочли наиболее удобной площадкой для проведения этого мероприятия, в силу того, что тот располагался в пяти минутах пешей ходьбы под Букингемского дворца.

Первый день работы саммита был посвящен официальным процедурам по приему Великобритании в действующие полноправные члены континентального альянса с правом вето, таким же, как у России и Германии. Молодой Уинстон Черчилль, еще не огрузневший в светлом костюме и мягкой шляпе, был просто неотразим. Весь официоз этого мероприятия лег на его плечи, да еще на плечи русского и германского послов.

фамилии которых звучали так, словно были взяты из учебника истории. Россию в Лондоне представлял граф Александр Константинович Бенкендорф, почти не знавший устного русского языка и совершенно не владеющий письменным, силу чего и Николай II, и Михаил разрешали ему составлять отчеты на французском языке. Безобразие, конечно, но из уважения к сединам император Михаил

Решил не трогать старика с его места, тем более, что свой дипломатический хлеб он ел недаром. Вся подготовительная работа перед проведением конференции была проделана безукоризненно, в силу чего граф Бенкендорф получил высочайшую благодарность Михаила II за ревностные и успешные труды. Кроме того, у графа имелось два вполне заслуженных сына — один морской офицер, второй кавалерист.

Оба сражались в русско-японской войне, где получили ордена, и оба принимали участие в европейской мебельной перестановке. Старший сын Константин, лейтенант флота, командовал на Измаиле носовой башней главного калибра. Младший штаб-ротмистр Лейб гвардии конного полка в составе армии Брусилова участвовал и в Трансильванской, и во Афракийской операциях русской армии.

Так что снисходительное отношение Михаила к недостаткам графа Бенкендорфа определялось еще и заслугами сыновей. В дальнейшем такое безобразие, как незнание чиновникам русского языка, следует считать недопустимым, но в данном случае сойдет и так. Германскую империю в Великобритании представлял граф Пауль Вольф Меттерних Цурграхт.

Он являлся активным сторонником улаживания британско-германских отношений путем односторонних уступок к требованиям Великобритании и был премного удивлен, когда все сладилось на совершенно иной почве взаимного сближения. Впрочем, у кайзера Вильгельма тоже не было претензий к работе германского посла в Лондоне. Все документы были подготовлены с истинно прусской аккуратностью.

и поэтому первый день лондонской конференции прошел как хорошо поставленный балет. Британия не только стала членом континентального альянса, но и присоединилась ко всем его соглашениям, в результате чего образовалось единое евроазиатское пространство от Ливерпуля до Токио, свободное для движения товаров, людей, почты и капиталов. Второй день мероприятия был посвящен французскому вопросу.

Утром 28 числа в холле отеля собрались самые яркие представители конкурирующих французских династий Орлеонидов и Бонапартов. Причем каждый такой представитель, претендовавший на титул его королевского величества, был ярок по-своему. Список кандидатов открывал 39-летний принц Филипп Орлеанский, претендовавший на французский королевский престол под именем Филипп VIII.

Свое образование этот человек начал получать в высшей военной школе Сен-Сир, а после изгнания из Франции всех претендентов на престол закончил учебу в британском училище Сан-Херст. Но в британской армии не служил. До 1900 года проживал в Великобритании, а потом перебрался в Бельгию. Основным занятием и увлечением этого человека являлись полярные морские путешествия.

что требовало от него храбрости, твердости характера и точного расчета. Еще один представитель этого же семейства, 24-летний Фердинанд Орлеанский, герцог Демон Пансье, являл прямую противоположность своему старшему брату, в том смысле, что вместо военного училища окончил Кембриджский университет и предпочитал путешествовать по жарким странам.

Бразилии, Японии, Борнео, Индии и французскому Индокитаю. Впечатления о земле и людях тех стран, где ему довелось побывать, он изложил в путевых заметках, которые собирался опубликовать позже. Помимо всего прочего, Фердинанд Орлеанский был сторонником учения Чарльза Дарвина. А это в начале XX века требовало немалой научной смелости –

ибо во многих местах эта теория считалась как минимум спорной. Еще поговаривают, что сей юноша балуются наркотиками, но сие пока не доказано. Третьим претендентом был Жан Орлеанский, герцог де Гис, единственный из всего клуба наследственных принцев, которому разрешалось проживать на территории Франции. Там его вместе с супругой Изабеллой...

Сестрой двух предыдущих претендентов исцапали германские власти для того, чтобы потом переправить в Лондон на этот турнир претендентов. Никакими особыми заслугами, кроме добровольного превращения своего поместья в госпиталь, ибо в армию его не взяли. Герцог Де Гис не обладал и условным орлеонистским королем Франции под именем Иоанна Третьего станет, если более старшие претенденты умрут бездетными.

Четвертым претендентом был представитель испанской ветви Орлеанского дома Антонио Марии Луис Филиппа Хуан Флоренсо де Арлеканы Бурбон, четвертый герцог Галиера. Шумный, безответственный и пустой человек, обремененный большим количеством долгов, он находился в разводе с законной супругой, не пожелавшей терпеть его выходки. У людей из ГУГБ, занимавшихся организацией этого саммита,

Возникло стойкое желание пристрелить этого человека без суда и следствия, навсегда покончив с этим делом. Но такое решение было только во власти российского императора. Пятый претендент происходил из Бразилии. Гастон Орлеанский. Супруг наследной бразильской принцессы Изабеллы, Участник Парагвайской войны 1864-70-х годов.

Маршал Бразилии, любимец солдат и простой публики, никогда не претендовал на французский престол, а, следовательно, не подвергался изгнанию обязательному для всех принцев-претендентов. С 1886 года, когда в Бразилии военными была свергнута монархия, находился в изгнании, проживая в своем французском поместье на территории Нормандии.

Замыкали список представителей самой младшей ветви династии Бонапартов. Более старшие ветви по мужской линии к началу XX века попросту вымерли. Шестым кандидатом был принц Виктор Бонапарт, претендующий на французский престол под именем Наполеона V, а седьмым его младший брат принц Луи Бонапарт, отыскавшийся аж в Российской империи, где он служил в чине генерал-майора Гвардии. И все.

Прочих представителей, некогда правивших во Франции династии, либо не удалось отыскать, либо они наотрез отказались принимать участие в этом балете тщеславия. Как и во всяком конкурсе, было тут и жюри. Состояло оно из трех главных монархов континентального альянса. Бельгийский король, удовольствовавшись прирезкой к Бельгии восьми с половиной департаментов севера Франции,

Западная половина департамента Паде-Коле отошла к Британии. В дальнейших прениях решил не участвовать. А зачем? И так хорошо. Кто бы там ни стал хозяином владений южнее бельгийской границы, ему никогда не дадут набрать такую мощь, чтобы он мог оспаривать образовавшийся статус-кво. Собственно, Францию для того и нарезают на ломтики, будто колбасу.

чтобы ни один политик на этой территории помыслить не смело о возможном реванше. Впрочем, о таких подробностях никто из конкурсантов осведомлен не был. Они думали, что королем Франции в соответствии с заявлениями глав Континентального Альянса о неукоснительной приверженности монархическим принципам назначит кого-то из своих. И не думали?

что шанс обрести корону имеют почти все, за исключением, пожалуй, самых малопригодных для этой деятельности образчиков человеческого рода. Почти все это потому, что когда генерал Антонова изучила дело испанского инфанта Антонио, как его там, де и Бурбон, и посмотрела на этого человека вживую, у нее сразу возникли резкие, хотя и оправданные возражения против этой кандидатуры.

и она тут же доложила о них императору Михаилу. «Нет, нет и нет», — сказала она. «Михаил Александрович, да вы только посмотрите на этого разряженного шимпанзюка! Мод, гуляка, жуир и бабник, в долгах, как шелках. Жена от него из-за такой жизни ушла, бедняжка, и даже любовница настолько осточертели его выходки, что она треснула эту абразину по морде зонтиком и выбила несколько зубов.

Такой моментально разорит доверенное ему государство, доведет его до революции, а восстание разъявенного плебса подавлять придется уже нам. Император Михаил довел эту мысль до своих коллег-монархов, и те согласились с мыслью, что и в самом деле их задача — укреплять монархический принцип, а не дискредитировать его, производя в короли разного рода ничтожных личностей или откровенных сумасшедших.

Одним словом, вопрос заключался только в том, будет ли испанец удален из общего собрания по-тихому, с некоторой суммой за беспокойство и пожеланием, чтобы ты никогда не появлялся среди приличных людей, или это произойдет публично, с шумом, скандалом и напутственным пинком под зад. Британский король был за первый вариант, русский император за второй, ну а кайзер Вильгельм сказал, что ему все равно.

Скандал это, конечно, интересно, но в последнее время острые ощущения стали как-то приедаться. В результате жюри приняло компромиссное решение. Мол, сначала британские агенты в кулуарах предложат мистеру Антонио смотать удочки, желательно куда-нибудь в Северную Америку. Билет на пароход и некоторые суммы на первое время прилагаются.

А если это не подействует, то этого человека публично опустят и вышвырнут из Британии на носках сапог с запрещением появляться где-нибудь на территории подведомственной Континентальному Альянсу. Отдельной статьей проходили присутствующий здесь же принц Георг Греческий, его супруга Мари Бонапарт, представительница вымершей по мужской линии старшей ветви этого дома. Первоначально

Они оба думали, что их пригласили по французским делам. В их представлении, русский император вполне мог пожелать сделать Мари королевой были уже прецеденты. А Георга принцем-консортом при ее особе. Кроме того, греческий принц волновался за старшего брата, ведь тот, какой не есть, а все родня, При том, что гнев императора Михаила может оказаться несовместимым с жизнью. Он еще не был в курсе того,

что жизни и здоровью его братца ничего не угрожает, за исключением привычного для него изгнания из Греции. Недаром же в нашей истории старший сын Константина получил прозвище «король-чемодан» за упоминание, что этот предмет – самая нужная вещь для греческого монарха. И когда весь Бамонт был уже в сборе, в холле отеля, появились британский король, германский кайзер и русский император.

Тяжело опираясь на трость, Эдуард VII встал перед мгновенно примолкшими соискателями и громко произнес. «Джентльмены! Эпоха всеобщей безответственности, вызванная засилием так называемых демократических правительств, сменявшихся зачастую так же часто, как и нижнее белье, осталась в прошлом».

Какой смысл был договариваться хоть о чем-то с людьми, которые сегодня власть, а завтра грянет правительственный кризис, и они станут никем и ничем? Мы тут люди прогрессивные и совсем не против участия народных масс в управлении государством. Но все равно для поддержания стабильности и спокойствия в мире над каждым представительским учреждением должна находиться личность монарха.

несущего за свою страну всю полноту ответственности перед будущими поколениями и высшими силами. Именно поэтому вас собрали здесь и сейчас. — Вы, наверное, думаете, что мы решили сделать королем Франции одного из вас, устроив тут конкурс или жеребьевку, — сказал кайзер Вильгельм и усмехнулся. — Размечтались.

Чтобы с территории Франции больше никогда не замышлялся реванш, мы решили часть северных территорий передать Бельгии за ее хорошее поведение в прошлой войне, а все остальное разрезать на шесть частей королевств с передачей их в руки каждого из вас. Государства размером с Бельгией или Швейцарию не смогут никому угрожать».

И в то же время никто не скажет, что мы прокрутили Францию через новомодную мясорубку. А ведь так хотелось оставить от этого зловредного образования только мелкий фарш. Но кузен Михаил и дядя Берти меня от этого отговорили». «Кроме всего прочего, — сказал император Михаил, — с момента своего образования каждое французское королевство будет принято в континентальный альянс,

в качестве миноритарного члена со всеми вытекающими из этого последствиями и для новоявленных королей и для их подданных. А еще мы, старшие члены Альянса, будем строго следить, чтобы миноритарии между собой не ссорились. С этой целью мы решили поставить над вами верховного комиссара по делам территории бывшей Франции мсье Луи Барту,

Никаких властных полномочий у него не будет, но мы наделили его возможностями тотального контроля за вашей деятельностью, так что можете звать его Верховным Ревизором. Если он заметит, что кто-то из вас разоряет свои государства, тиранит подданных или стремится обзавестись вооруженной силой больше, чем требуется для полицейской службы...

или еще каким-нибудь способом нарушает врученные вам кондиции, он тут же обратится к Совету Императоров Континентального Альянса. А уже мы, после проведения соответствующего расследования, сможем постановить отстранить проштрафившегося монарха по утрате доверия, а потом либо передадим власть наследнику, либо назначим нового короля».

Франция и вообще Европа должны стать территориями всеобщего мира, процветания и безопасности, и мы готовы сделать для этого все необходимое вплоть до самых экстраординарных мер. По холу отеля прокатился этакий приглушенный шелест. Присутствующие стали тревожно переглядываться, но никто не высказал никаких возмущений или осуждения.

Если уж они согласились принять власть не по праву завоевания или наследования, то есть по воле Божьей, а из рук других людей, пусть даже и являющихся владыками огромных империй, то следовало ожидать, что эта власть не будет абсолютной, и на нее будут наложены серьезные ограничения. Вместо того у будущих монархов возник другой вопрос. Ваше императорское величество, но почему будущих королевств шесть...

— А нас тут семь возможных претендентов и одна претендентка, — спросил Филипп Орлеанский. — Во-первых, — сказал император Михаил, — супружеская пара Георга Греческого и Мари Бонапарт будет наделена соответствующим владением за пределами территории бывшей Франции. Об этом я с ними побеседую позже, а сейчас они только свидетели происходящего. — Во-вторых, —

Один из присутствующих здесь принцев крови не прошел негласный предварительный отбор, но отказался добровольно покинуть наше общество. Несмотря на то, что этот человек полностью соответствует требованиям к происхождению и нынешнему статусу, мы не будем делать монархом того, кто в силу своих личных качеств гарантированно разорит, промотает свою страну, влипнет в серию скандалов.

а в итоге доведет доверенное ему государство до революции. И это последнее утверждение так же верно, как и то, что после зимы всегда бывает весна. Если этот человек понял, что я говорю именно о нем, то лучше ему прямо сейчас подняться в свой номер, собрать вещи и удалиться, потому что в противном случае его выдворят силой и из этого отеля

и вообще с территорий, контролируемых силами континентального альянса. Итак, считаю до трех. На счете два Антонио Дорлеан и Бурбон стремительно поднялся со своего места и, громко ругаясь, удалился прочь собирать вещи. Имелась у русского императора репутация человека, делающего всего два предложения — хорошее и плохое, и не бросающего слов на ветер.

Так что неудачливый претендент счел, что лучше исчезнуть глаз самому, чем продолжать навязываться и быть выкинутым на пинках. Впрочем, сразу после выхода из отеля этого человека схватили агенты секретной службы, посадили в карету с зарешоченными окошками и отвезли в Дувр, где его посадили на пакетбот, идущий в Сантандер. Вот и все об этом человеке.

но тем временем дележка Франции подходила к концу. Филипп Орлеанский получил во владение центр с Парижем и большую часть Шампани, а его брат Фердинанд – Прованс, включавший в себя долину Роны и Средиземноморское побережье. Жан Орлеанский получил Бургундию, узкую полосу от границы с Люксембургом до швейцарской границы.

При этом ему пришлось согласиться, чтобы в расположенных на этих землях бывших французских крепостях и пенале Вердене, Нанси и Бельфоре стояли германские оккупационные гарнизоны. Гастону Орлеанскому по его собственной просьбе досталась Нормандия, включавшая в себя Британь, поскольку там у него имелось родовое поместье. Аквитания досталась Луи Бонапарту, а королевство –

хуату у музея, наверн его старшему брату Виктору Бонапарту. На этом дележ французского пирога завершился, Новоспеченным монархам, у каждого из которых имелось хоть какое-то количество сторонников, предстояло отправиться по месту работы, чтобы начать формировать свои органы власти, к которым по мере развития ситуации будут переходить полномочия от германских оккупационных войск.